глава седьмая. И в этот момент появился третий. Какой-то невзрачный паренек, показавшийся из темного зева коридора, вышел из тени, навел оружие на короля и нажал на спуск, а потом второй раз. У Сузе, конечно, то еще дерьмо, но на такой дистанции промахнуться невозможно. А уж убойность патрона такая, что голова несчастного короля взорвалась вместе со шлемом, оставив на контейнере за спиной уже покойного любимца кровавую кляксу изрядных размеров. А паренек спокойно обернулся к тапку. «Долг платежом красен, верно, сэр? Кажется, мы с вами в расчете». «Верно, Джим, верно, мальчик» услышав этот голос без даже протер глаза нет он точно не мог ошибиться что что она голоса у него память была великолепная он еще раз присмотрелся к странному человеку с обгоревшей головой тапок черт без шевелюры и бороды он был абсолютно неузнаваем какой то совершенно незнакомый мужик бородатый средних лет но голос нет определенно он не мог ошибиться Бес быстро спрыгнул с контейнеров, сразу же наведя прицел на начавшего поворачиваться юношу, услышавшего шум за спиной. «Ну, здорово, приятель!» — осторожно бросил Бес, глядя на Горелого, стараясь отследить его реакцию на приветствие. «Бес?» — Тапок тоже его узнал, хоть и вглядывался в совершенно незнакомое лицо. Бес ведь был под личиной офицера. «Мага!» Бесу прямо так и полегчало. Все же он не ошибся. Перед ним действительно Тапак. Но как? Тапак, судя по всему, был очень удивлен этой встречей. «Позже», — ответил Бес и кивнул в сторону одной из камер. «Пока у нас есть более насущные дела. Надо выжить, и команда это сделать проще. Так ведь, Горелый?» «Ну, выбора то мне точно не дашь, да?» — хмыкнул Горелый. «Учти, нам с этим юношей надо еще несколько человек грохнуть, чтобы выйти с арены, а у тебя какие условия?» «Я норму уже выполнил, считай», — мыкнул бес. «Ну, тогда пошли искать оставшихся», — предложил Тапа. «Только учти, доходя не трогаем «Да помню, помню я про твой дурацкий кодекс чести», — кивнул бес. «На вот, не твои пистолеты, конечно, но пока сойдет». С этими словами он протянул тапку-трофейный пистолет-пулемет и подвесную с магазинами. Тот моментально их нацепил на себя, попрыгал, подтянул ремни, затем осмотрел и проверил оружие и только после этого удовлетворенно кивнул, мол, я готов. «Хей, Джим, может тебе стоит сменить амуницию?» — предложил тапок пареньку, махнув рукой на труп, так и лежащий на земле. «Шлем у него вполне ничего, да и бройня пристойная». «Я бы рад, сэр, но она мне откровенно велика», — вздохнул юноша. «Это все херня, поверь мне. Давай-ка помогу». Через пару минут, пока бес прикрывал подходы, тапок и впрямь смог вполне успешно подогнать панцирь покойного желтого короля Наджима, да еще и так, чтобы тот не болтался на юноше «Вот, другое дело» одобрительно хмыкнул бес соглядев их компаньона так ща дайте теперь мне минуту он подхватил с пола дурацкий двуручник и несколькими выверенными движениями отделил пушку встроенную в корпус от остального оружия об этом он мечтал с самого появления на арене тот изврат который проделали с оружием не давал ему покоя добытое оружие беспротянул джиму «На, получше той пукалки, что у тебя. Все-таки армейский стандарт, а не гражданский пугач». «Ну, в определенных условиях и пугач вполне эффективен, при всем уважении, сэр», — вежливо заметил Джим. «Тебе просто повезло, что придурок отвлекся на то... Та... на Горелого». Быстро поправился бес. «И в своем дурацком шлеме не видел вообще ничего и никого, так что не кочевряжься». Тут двенадцать патронов в магазине. Каждая из них — это режущая картечь. По мясу это прям гарантированная смертельная рана. И вон у него патронтаж. Там еще с пару десятков снаряженных патронов. Давай нацепляй, подгоняй, пошли уже. Нам еще спецприз чей-то надо забрать. Тем временем комментаторы надрывались, сообщая зрителям о появлении новой команды, внезапно объединившихся двух новичков-рабов и свободного гражданина. Правила этого не запрещали, хоть и был подобный тандем очень и очень в редкость. Зато ставки принялись расти просто до небес. И на то, кто кого и когда пристрелит, и на эффективность команды. Букмекеры просто молились, чтобы эту тройку подольше не замочили. Давненько мясо не выделывало подобных трюков. Тапок, шагая впереди, вывел всю группу к тому месту, где располагался контейнер, приготовленный для него. «Что сказать? Повезло, быстро нашли. И тут их обстреляли. Плотно, как минимум из шести стволов. Все бросились в рассыпную, стремясь быстрее занять укрытие. Тапок охнул, когда пуля ударила в бок, ободрала кожу с ребер. Еще бы парой миллиметров левее, и она бы вошла в мясо. Но повезло». Без впадений за кучу строительного мусора успел заметить только одного стрелка, но промазал по нему. Точнее, вместо того, чтобы уложить мужика на месте, лишь сжег ему правую кисть. Гладиатор тонко заверещал, выскочил и тут же получил короткую очередь на три патрона от тапка, вспоровшую ему грудь и живот. Бедолага медленно опустился на колени, пытаясь собрать и удержать в единственной ладони вываливающиеся кишки, а затем просто завалился кулем на бок. Бес тут же нырнул за укрытие, чтобы перевести дух, а вот тапок не собирался прятаться. Он перед собой поставил совсем другую задачу — ломанулся вперед, стремительно сокращая дистанцию между собой и оставшимися стрелками. По нему, естественно, тут же открыли огонь. Пара пуль просвистела в опасной близости от тапка, но большинство и вовсе пролетело слишком далеко. Тапок бежал на пределе своих возможностей, причем не по прямой. Противники просто не успевали взять упреждение, а потому лупили в белый свет, как в копеечку. Винтовка беса, который вновь осмелился высунуться, за загудела. Он, пользуясь тем, что все отвлеклись на тапка, вычислил одного из противников, навел прицельный маркер на торчащую из забочки бочки голову азартно палящего тиру и потянул спуск. Голова исчезла во вспышке лазерного луча, а сам бес мигом рухнул обратно в укрытие. «Есть, еще один в минус». Джим попытался последовать за тапком, но его физических возможностей не хватало, чтобы даже просто держаться на хвосте, а плотный огонь вовсе заставило его залечь. Шальная пуля бессильно щелкнула по нагруднику, еще одна пробороздила на нем полосу. Джим удалось засечь стреляющего, и он дважды выпалил из своего монструозного дробовика, скорее пугая врага, чем действительно надеясь его зацепить. Но удача ему сопутствовала. Из-за укрытия донесся болезненный вскрик. Тапок добежал тем временем до укрытия первого из своих противников и, недолго думая, со всей дури влепил ногой по хлипкому контейнеру. Дури тапку хватило, так что стенка ненадежного укрытия просто провалилась внутрь, вызывая цепную реакцию, обрушивая все остальные. Ошалелый гладиатор, прятавшийся за ними, даже не понял, что произошло. Он не сопротивлялся, когда чья-то рука высунулась из пыльного облака, ухватила его за глотку и выбила пушку. А в следующее мгновение этот кто-то швырнул его прочь. Он пролетел несколько метров, врезался в стену, и это окончательно выбило из парня дух. Тапок же только что брезгливо швырнувший чедушного парня, напоминавшего клерка из какой-то мелкой конторы или типа того в стену, тем временем уже сблизился с укрытием следующего противника. Тот -то опрометчиво высунул ствол ОСЗ-2, пытался найти, подслеповато щурясь из-за облака пыли противника и пытаясь разглядеть, куда делся его напарник, как вдруг, неизвестно откуда, появившийся кулак врезался точно ему в нос. В следующую секунду Тапок схватил его ОСЗ и попросту погнул ствол, заставив его почти под 45-градусным углом смотреть вниз. Это привело парня в состояние шока. Он сел на задницу и уставился на тапка круглыми глазами. ну но но так не бывает, это невозможно!» «Еще как возможно, как видишь. и теперь убежал быстро!» Паренек сообразил удивительно быстро и, извернувшись каким-то крабьим движением, низко стартанул прямо с четверейник, устремляясь в глубину контейнеров и через секунду упал, прошитый лазерным лучом. В отличие от тапка, бес точно знал. Оставлять недобитых за спиной чревато проблемами. В самый неподходящий момент они могут ударить. Двое оставшихся гладиаторов, устраивавших засаду на везунчика, попробовали одновременно выскочить из-за груды ящиков и атаковать тапка. Тут уж играть в гуманизм у него не вышло. Пришлось валить обоих придурков наглухо. Тем временем в рубке комментаторов один из двух основных ведущих отрубил микрофон и, обращаясь к своему напарнику, спросил. «Эй, Фрэнк, кого это интересно людоловы умудрились притащили в гладиаторские казармы? Этот парень профи, возможно, даже салуна!» «Как себя не ведут даже военные? У него все манеры профессионального гладиатора. Может пробить его по базе? Если это профит, то ему не место в дурацком мясе. Он может нам устроить настоящее шоу!» Тем временем тапок на экране, потрясая кулаками, завопил. «Эй там! Хватит кидать на меня этих идиотов! Дайте настоящего противника! Я не хочу убивать клерков и работяг! Это скучно!» «Вот-вот, смотри», — закивал Фрэнк, указывая на экран. «Он точно умеет работать со зрителями. Он не новичок. Хотя даже для профи слишком наглый», — кмыкнул первый комментатор. «Скажи-ка, а давно ли у нас мясник был на фабрике?» «Давно. Игр десять уже его не запускали. Так, может, пусть разомнется?» «В целом, можно, но...» «Ты же знаешь, мясника можно пустить только после согласования с шефом. Как с ним связаться?» «Да и не надо», — отмахнулся комментатор. «Думаю, учитывая ситуацию, он меня поймет. Размораживайте мясника, готовьте его, а я пока загоню эту троицу к его логову». Тапок же, наоравшись в камеру, пошагал к ящику, ради которого они сюда и пёрлись. На коробке серого цвета отсутствовали замки, но когда он приблизился, крышка с шипением отщелкнулась, а ящик распахнулся. Внутри оказалось целых три предмета. Одноразовая автоматическая аптечка, легкая серая броня, закрывающая от паха до шеи все тело пользователя и револьвер. На широком массивном стволе длиной в десять дюймов красовалась надпись «Бегемот». И внешний вид пушки вполне соответствовал. Выпуклые бока барабана, массивная рукоять с округлыми щечками, тяжелая рама со скругленными углами. Тапок завороженно откинул барабан и вынул один патрон. Даже на крупной ладони тапка тот выглядел массивным. «Ого, какие щедрые эти зрители! Вот эта вот штука!» — бесткнул в револьвер. «Стоит порядка пятидесяти тысяч кредов. Каждый выстрел что из дробовика. Я про эти пушки программу видел. Их делают два десятка в год. Чисто для любителей. Как только такая хреновина на пекле оказалась!» «Как без понятия, но мне может и сгодиться», — заявил Тапок, рассматривая оружие. «Гореллы, броню одень, а!» — подсказал без А то тебе уже шкуру подпортили. Так можно и допрыгаться. — Ладно, ладно, одеваю. Через несколько минут преображенный тапок похлопал себя по бокам, проверил кобуру, в которой разместился револьвер. — Все, теперь можно было повоевать. Интересно, где нынче жирный хитрован Глэм? Судя по рейтинговой таблице, он точно не безоружен. В данный момент парень находился на второй позиции рейтинга, отставая только от беса. В этот момент под потолком зазвучала странная мелодия, прерываемая иногда звуком затачивающихся друг об друга ножей. Внимание всем гладиаторам-новичкам! У вас есть абсолютно уникальный шанс! Сегодня нашу арену посетил специальный гость Мясник! Та-да-да-дам! Тому, кто сумеет найти и убить его, полагается специальный приз – моментальный переход в категорию ветеранов. А что это такое объяснять, я думаю, никому не нужно. Убейте мясника, и вы станете элитой. Вас будет содержать и экипировать кто-то из основных спонсоров игр сити Вы станете известным, лучшая жизнь ждет вас. Но помните, мясник жесток, пережил сотни схваток. Он не даст себя просто так убить. Тапок с бесом переглянулись. «Думаешь, это для нас, да?» «Однозначно», — кивнул бес. «Эту тварь пускают только к Григориям. К новичкам его забрасывали очень редко, и всегда он устраивал кровавую расправу. Оттого свою кличку и получил». «Ты его знаешь, что ли?» — удивился Тапок. «Наслышим», — хмыкнул бес. «Мужик-ближник. Интегрированная броня вроде твоей, если не покрепче, но на все тело. Крыша у него съехала давно. Оппонентов он в прямом смысле разделывает и жрет. Говорят, даже после боя с Арино утаскивает несколько тел, чтобы потом сожрать». «Слушай, а откуда ты все это знаешь?» — спросил Тапок. Бесу ответ указал на свое лицо. «Я ведь местный». «Понятно», — ухмыльнулся Тапок. — Ладно, предлагаю этого мясника разделать как бог черепаху. Статус ветерана получить было бы неплохо. — Еще у него крайне любопытные импланты, — добавил бес. — Я бы не прочих заполучить. — Эй, бес, а ты как их ножиком будешь выковыривать? — Да уж как-то, — вздохнул бес. — Ладно, погнали, — приказал тапок. — А куда? — поинтересовался бес. — Искать мясника? Пожал плечами тапок. «Куда же еще? Или есть план получше?» «Есть?» — кивнул бес. «Все просто. Мы послушаем. Где начнется пальба, туда нам и надо. Сидеть на месте этот парень точно не станет». Как будто, подтверждая слова беса, из дальнего правого угла фабрики раздались длинные очереди. Потом пару раз что-то очень громко грохнуло. Через минуту все повторилось, разве что вместо длинных очередей забабахали дробовики, и вновь наступила тишина. «О, нам туда!» Судя по всему, он прется по периметру здания и по пути выбивает группы гладиаторов. Тапок просто кивнул и, прикинув направление, устремился туда, лавируя среди кучи мусора. Благо, в ширину арена не превышала пяти сотен метров, так что долго бегать не придется. Ну или так казалось, потому что, пробежав пару минут, они уперлись в непроходимый завал. Погрузчик, тащивший стопку контейнеров, умудрился не вписаться в проем между колоннами и рассыпал весь свой груз, полностью заблокировав проход теоретический пролезть тут можно было, вот только шума будет столько, и времени уйдет настолько много, что любой желающий прогулочным шагом дойдет, займет удобную точку и расстреляет на выбор любого из них. Пришлось возвращаться и оббегать заторм. За это время еще дважды вспыхивали перестрелки и на табло гасли имена гладиаторов. Похоже, к этому моменту все оставшиеся бойцы сбились в стаи, но мясник просто шел и забивал их одну за другой. Вообще судить по таблице не стоило. Там были только те, кто совершил хотя бы одно убийство, а многие просто спрятались и сидели в ужасе. Хищников в человеческом обличии всегда меньше, чем их жертв. Такова уж человеческая природа. Тем временем очередная вспышка стрельбы разразилась совсем неподалеку. Тапок, как охотничья собака, повернул голову, пытаясь вычислить, где конкретно стреляют, и, влекомый своими отточенными инстинктами, понесся туда. Бес не отставал от него. А вот Джиму приходилось нелегко. Оба его напарника отличались повышенной выносливостью и возможностями, несравнимыми с таковыми у обычного человека. Но все же паренек пытался не отставать, но тром, чуя, что с этой странной парочкой он точно в безопасности настолько, насколько это вообще возможно тут, на арене. И более того, у него есть не только все шансы выжить, но еще и прожить куда дольше, чем он планировал изначально. И они выскочили на место боя, скорее даже бойни, ровно к тому моменту, когда в живых оставался последний гладиатор. Тапок даже не слишком удивился, опознав в нем глема Тот из последних сил сдерживал... Ну, человеком назвать это существо, у Тапка не повернулся бы язык. Стальной позвоночник, торчащий, как у древних ящериц, эдаким гребнем. Глаза, точнее, глаз всего один, но вполне обычный человеческий, налитый кровью, как у взбешенного быка. Вместо второго глаза киберпротез. Причем крайне криво и кустарно установлены. Руки бугрятся такими мышцами, которых точно не накачать в качалке. Ноги колонны, жирное брюхо, выпирающее из-под мясницкого фартука. На обеих руках из запястья торчат вращающиеся фрезы. И сейчас, медленно, но уверенно, мясник подносит фрезы к животу глема Тот из последних сил пытается удержать руки монстра, не подпускает к себе, но видно, что в этом противостоянии он проигрывает. Увидев новых участников, мясник лишь широко улыбнулся и произнес «О, новое мясо само пришло!»